Карта мира В парке рядом с кафе царила особая летняя тишина. С наступлением ночи цикады умолкли, но их партию подхватили соловьи. И даже шум города, такой безликий и одновременно далекий, казался ненастоящим, будто кто-то транслировал радиопередачу. Бернард опустился на скамейку, по-стариковски крякнув. Даниэль едва ли мог угадать его возраст. Но одно знал наверняка. Сколько бы этот человек ни ходил по земле, жизнь его не была легкой. Сольва села рядом с Бернардом и положила руку на его колено. Этот жест, естественный и простой, отозвался жаром в груди Даниэля, словно его окатили горячей водой. Нечто заворочилось и зашипело под ребрами. Нечто, напоминающее ревность. Он устроился на скамейке напротив, под самым фонарем. Свет почти не касался Даниэля, изливаясь на Бернарда и Сольвейк. Эти двое оказались на сцене, оставив третьего наблюдать из портера. «Город так изменился!» — начала Сольвейк. «И ты тоже!» «Люди вокруг все те же!» — голос Бернарда напоминал шелест листьев. Впрочем, и сам Бернард походил на дерево, сломленное бурей, слабое, но еще живое, Тонкие руки-ветки, покрытые шрамами, будто корой. Одна из них сжимала ладонь Сольвейк, вторая упиралась в скамейку. «Ты не уехал?» «Мне некуда ехать!» Бернард улыбнулся, но взгляд его остался пустым и безучастным. «Я прихожу в это кафе каждый вечер вот уже пятьдесят лет. Пью кофе и наблюдаю. Те же заботы, те же стремления, те же мечты». Последнее слово он произнес так, словно ему предложили пожевать дегтя. Подбородок дрогнул, дернулись пальцы. Даниэля осенило. «Так вы бессмертны?» «Быть бессмертным не значит быть живым». Даниэль ощутил новый укол ревности. Тоже Сольвейк сказала и ему, соглашаясь отправиться в путешествие. Что бы ни произошло между ней и Бернардом пятьдесят лет назад, Даниэль хотел это выяснить. Я предупреждала тебя. Это был мой выбор, я тебя не виню. И на мгновение в парке вновь стало тихо. Расскажите свою историю, попросил Даниэль. Вы тоже угодили в ее ловушку? Сердце пропустило удар. Что это значит? Сольва на замотала головой. Нет-нет, он вовсе не. Что ж, усмехнулся Бернард. «Значит, вам повезло больше, чем мне. У меня есть время на истории, а у вас...» «Найдется». Даниэль почувствовал себя третьим лишним, и от этого закипела кровь. Сольвейк почти не смотрела на него. Она изучала подол своего платья, деревья, фонарь. Но стоило ей взглянуть на Даниэля, отводила глаза. Бернард откинулся на спинку скамейки. Даниэль неосознанно повторил его движение, приготовившись слушать. «Я родился в 1827 году, в небольшом городке по ту сторону океана. Мой отец был простым плотником, а матери я толком не знал. Она умерла в родах. Отец старался как мог, но денег едва хватало, чтобы прокормить пять ртов. Мои старшие братья начали работать очень рано». Они нанимались на пахоту и сбор урожая, часто вдали от дома, только бы семья не захерела от голода. Они были хорошими людьми, честными, трудолюбивыми. Я помню их лица, похожие как одно, грубые руки. Став старше, я начал завидовать им. Каждый раз, возвращаясь домой, братья привозили с собой истории о том, где побывали, что видели, каких повстречали людей. Я же был слабым и болезненным ребенком, а потому на мои плечи легла обязанность следить за младшей сестренкой, Марин. Отец всегда хотел для меня лучшей жизни. Ему даже удалось определить меня в школу. Я любил учиться и узнавать новое. То был мой единственный способ познать мир. Именно так зародилась моя мечта. В той школе был учитель, я запамятовал его имя. Но все называли его мистер Айдаху. Он был высоким, широкоплечим и смуклым. Говорили, в его жилах текла кровь индейцев. Мистер Айдаху рассказывал нам, аравиабарванцев, как реки спускаются с гор, как по пустыням ходят караваны, как дожди льют, не переставая по несколько дней. Он говорил о странах, где люди месяцами живут без солнечного света, а небо переливается, словно россыпь самоцветов. И я смотрел на все его глазами, будто и сам побывал там. Потом оказалось, что мистер Айдахо пристрастился к огненной воде и самое дальнее путешествие в своей жизни совершил разве что в город ветров. Имеется в виду Чикаго. Но восторженному мальчишке хватило и этого, чтобы в сердце зажегся огонек. Мое обучение продолжалось недолго, Соседка, которая приглядывала за Марин, разрешилась двойней, и у нее совсем не осталось сил на чужого ребенка. Я снова осел дома, но все еще жаждал приключений. Я подрядился иногда помогать почтальону, чтобы зарабатывать немного денег, и стал покупать книги. Некоторые я выменивал у соседей, кое-что привозили мне братья. Они не были обучены грамоте, но с удовольствием слушали, как я читаю. Слушала и Марин. Она единственная разделяла мои мечты о дальних странах. Братья посмеивались надо мной, а отец хотел, чтобы я устроился в какую-нибудь контору и вел бухгалтерию. Зимой сорок восьмого отец тяжело заболел и вскоре скончался. Я в ту пору служил помощником в скобиной лавке, делал расчеты днем, а по ночам жег огарки свечей над своими книгами. По весне же, едва сошел снег, братья отправились в Калифорнию на поиски золота и лучшей жизни. С ними уехала и Марин. Там она вышла замуж за проныру южанина, который разбогател на золотых приисках. Чтобы я не грустил без нее и не забывал о своей мечте, сестра прислала мне в дар карту мира. О, я изучил ее вдоль и поперек, представляя себя в каждой точке, будь то север или юг. А в апреле 61 разгорелась гражданская война. К тому времени я скопил неплохое состояние, выкупил скобиную лавку и сам стал в ней хозяином. Карта теперь лежала на моем столе, я редко доставал ее, как и старые книги. Время съедали повседневные хлопоты. Первыми в жерле войны сгинули братья. Следом за ними отправился муж Марин. Она писала мне каждый день, не в силах справиться с горем. Я поддерживал ее как мог, все собирался навестить, но меня не пускали дела». Бернард на миг прервался и тяжело вздохнул, закрыв глаза. «Я так и не добрался до Калифорнии, о чем сожалею и по сей день. Марин погибла, не дождавшись меня, не сумела смириться с утратой. Она так и не оставила наследников». Всякий раз, когда ей удавалось понести, дитя рождалось мертвым. Смерть сестры стала последней каплей. В свои 34 года я так и не нажил семьи. Ощущение одиночества в целом огромном мире заставило меня вновь достать карту. Я не знал, куда хочу отправиться, да это и не имело значения. Я снова услышал зов, голос мистера Айдахо. Шум тропических дождей, смех Марин. Мне хотелось бежать куда глаза глядят, лишь бы заполнить пустоту в душе. Я продал лавку, прихватил карту и взял билет на корабль, плывущий в Европу. Причалив к испанскому берегу, я стал скитаться, искал то, не знаю что. Однако реальность быстро остудила мой пыл. Деньги испарились, словно их и не было. Слабое здоровье вновь подвело меня. Я чувствовал, что время на исходе, а я застрял в начале пути и совсем было отчаялся, когда судьба послала мне ее. Бернард сжал руку Сольвейк, отчего она вдруг залилась краской. Она бежала из Севильи, и я увязался за ней. Я долго упрашивал ее купить у меня мечту, и она, наконец, сдалась, когда увидела меня на смертном адре. Мы обосновались в деревеньке неподалеку от Русы, и хоть времени теперь было предостаточно, а все же его не хватило. Она покинула меня, как покидали все, кто когда-то был дорог. Вновь оставшись один, я перебрался в город. Здесь было нетрудно затеряться в толпе. Когда вокруг слишком много лиц, рано или поздно они сливаются в одно, как и образы, живущие в памяти». Когда-то отец научил меня основам своего мастерства. Я стал подрабатывать на верфи, смотреть, как приходят и уходят корабли, но больше ни разу не слышал тот зов, что заставил меня сесть на один из них и навсегда попрощаться с домом. Это и есть моя история. Парк замер под куполом ночи. Притихли даже соловьи. Фонарь над головой Даниэля испуганно моргнул. Эта ночь надежно укрыла свои тайны, как и тайну Бернарда. Он явно умолчал о чем-то очень важном, о чем-то личном и безликом сердцу. Даниэль снова попытался поймать взгляд Сольвейк, но ее внимание предназначалось бледному усталому человеку, который сидел рядом. «Мне жаль. Ты не могла поступить иначе. Я умирал. Мне жаль, что я уехала, не попрощавшись». Бернард медленно поднялся, опираясь на скамейку. Сольвейк сильнее сжала его ладонь, будто не хотела отпускать, но Бернард высвободил руку. «Что ж, пора прощаться снова. Я был рад увидеть тебя», — сказал он Сольвейк и добавил, кивнув Даниэлю. «Будьте осторожны, чары сильны». Его силуэт, хрупкий, похожий на мираж, растворился во тьме. Даниэль смотрел вслед не мог отделаться от странного чувства. Это было дежавю. Точно так же, предупредив об опасности, попрощался безумец Тодор. Что это значит? Что он имел в виду? Тамимо этим к смерти я взываю. Сонет 66 Уильяма Шекспира в переводе Модеста Чайковского. «Достаточно, хватит цитат», вспылил Даниэль. Сольвайк встала суетливо оправив подол платья, будто окрик ошпарил ее. «Нам пора, уже слишком поздно». «Ответьте мне прямо!» Даниэль вскочил. Его мысли щелкали, как шестеренки часового механизма. Одна догоняла другую, щелк, запускала процесс, щелк-щелк. Картина складывалась сама собой. «Вы собираете мечты не просто так, верно?» их замерла, лицо вмиг побелело. В глазах заблестели слезы. «Они из залог вашего бессмертия?» Даниэль выпалил свою догадку одним коротким выдохом. Сольвейк продолжила молчать, лишь беззвучно открывая рот, точно выброшенная на берег рыба. «О каких чарах он говорил? Скажите мне!» «Мы были любовниками». Она ударила поддых прекратив его агонию. Порыв ветра заложил уши. Мир погрузился в первозданную тишину. Старые шрамы на груди, обдала огнем. Они заныли, опаляя болью все тело. Жар проник под кожу. Даниэль ощутил, как ломит кости. Сердце сжалось в тугой комок, а после забилось быстрее, разгоняя кровь. Она тут же прилипла к щекам. А тот человек в лавке, Тодор, он тоже был влюблен в вас. Нет, она покачала головой и отдал мечту по собственной воле. Лишившись при этом рассудка, Даниэль с трудом взял себя в руки, пока не затмила разум. «Мне жаль его, как жаль и Бернарда. Так значит, ваша жизнь не зависит от их даров. Я была бессмертной задолго до первой сделки. Тогда почему вы не вернете им мечты?» Сольвейк смешалась, потупилась и принялась теребить волосы. Тонкие пальцы ныряли в золотой поток, выхватывали пряди, одну, вторую, третью растирали и отпускали обратно строиться по плечам. Потому что у меня нет своей, наконец ответила она. А вдруг это и есть ваш шанс снова научиться мечтать? Я не думала об этом. Что утеряете? Меня всегда пугали перемены. Сольвейк развернулась и не спеша пошла по дорожке, уводящей вглубь парка. Туда, где было меньше света и больше бархатной тьмы, в которой легко уместились бы все недомолвки, секреты и случайные исповеди. Даниэль поспешил следом. Шлейф горького молчания потянулся за ними. Даниэль нарушил его, ощутив укол стыда. «Простите, что подозревал вас и вынудил вспомнить прошлое». «Вспоминать прошлое нужно, если в будущем мы не хотим повторить его ошибок». «Так вы считаете, ваши чувства к Бернарду были ошибкой?» «Чувства не могут быть ошибкой», — улыбнулась Сольвейк. Она была права, и в глубине души Даниэль знал это, хоть там же на самом дне еще соднили иные раны, нанесенные не оружием, но старой обидой. «Время лечит», — Сольвейк словно прочла его мысли. «Вы забываете, Фру, у меня его значительно меньше, чем у вас». Она впервые за весь вечер посмотрела Даниэлю в глаза. «Я никогда не забрала бы вашу мечту, даже если это... всего лишь мороженое». Сольва икра так звонко и неожиданно, что с ветки вспорхнула птичка. Деревья поредели, впереди показался нарядно сверкающий всеми огнями город. Он жил сам по себе, не беспокоясь о больших драмах крошечных человечков. Даниэль вдруг подумал, что все время мира... Не сумела бы исцелить лучше, чем этот смех. Снова стать человеком научиться мечтать. Слова Даниэля не шли из головы. Сольва крутилась сбоку на бок, пытаясь уснуть, но сон не шел. Ответов не дали даже карты. Этой ночью в гостинице было тихо: ни стонов, ни завываний, ни топота. Все призраки испарились, все, кроме одного. Та зима в Севилье. Выдалась на удивление мерзкой. Не проходило и дня, чтобы на землю, как из проклятого рога изобилия, не лился холодный дождь. Улицы размокли и превратились в кашу. Грязь летела из-под копыт коней и колес повозок, за шиворот капала вода, а ветер, окончательно обезумев, голосил в трубах и бесновато отплясывал на площадях, которые утратили свой лоск до весны. Сольва и кухаживала за больными в госпитале. Бернард был слаб. Его легкие хрипели, как старая телега, но в душе горел огонь. Даже в бреду, бессонными ночами, когда Сольвейк прикладывала к его лбу мокрую тряпку, чтобы облегчить жар, и поила отваром лакрицы, он грезил о дальних странах. Сольвейк не жалела Бернарда. Люди рождались и умирали на ее глазах, сменялись целое поколение, но что-то в его словах, в его мечтах и отчаянном стремлении выжить пробудило желание спасти бедолагу во что бы то ни стало. Зато то недолгое время, что они провели вместе, Бернард начал казаться ей старше и мудрее, порой, чем она сама. Она собиралась бежать из севильи. Люди начали замечать, что юная медсестра не постарела ни на день, несмотря на тяжкий каждодневный труд. И что могло быть лучшим поводом сменить климат, чем промозглая зима? Сольвейк читала Бернарду новый роман Диккенса Большие надежды и сама преисполнилась ими. В ее бесконечных странствиях всегда не хватало попутчика. Бернард тоже был одинок. Когда он мог говорить, не задыхаясь от кашля, он рассказывал Сольвейк о своей семье и опустевшем доме в Северной Дакоте. Однажды и Сольвейк открыла ему секрет. Бернард ухватился за него, утопающий неволен выбирать. Он отдал ей карту и тут же пошел на поправку. Слух о чудесном исцелении смертельно больного американца быстро разлетелся по округе. Побег был предрешен. Они поселились в деревеньке на берегу реки, представившись супружеской парой. На том же берегу летней ночью Бернард признался Сольвейк в своих чувствах. К собственному удивлению она ответила взаимностью. Но время шло, и окрепнув телом, Бернард ослабел душой. Он больше не рвался покорять неизведанные вершины, и тот огонь, что пленил Сольвейк, погас навсегда. Она знала. Если вернуть ему мечту, вскоре Бернард зачахнет и умрет. Испугавшись содеянного, Сольвейк вновь бежала, на сей раз одна. Она поклялась, что больше не совершит ошибки, поставившей ее перед ужасным выбором, даже если полюбит вновь. Боль разлуки с годами сошла на нет. Потратив все сбережения, Сольвейк купила фургончик. Она находила утешение в трудах и новых знакомствах, пока одно из них не привело ее сюда, в иную бессонную ночь, наполненную агонией прошлого. Спустя пятьдесят лет Бернард окончательно утратил присутствие духа. Сольвейк ожидала от этой встречи чего угодно, упреков, обиды, слез. Но человек, которого она когда-то любила, оставался безучастным, и это ранило сильнее самых горьких слов. Бернард походил на огарок свечи, Он еще мог вспыхнуть в последний раз, но кто-то должен был поднести огонь. Первые лучи солнца пробрались в незашторенное окно. Сольвейк так и не смогла уснуть. Она оставила смятую постель и умыла лицо холодной водой. За стенкой храпел сосед, кто-то бродил по коридору. Сольвейк взяла колоду, чтобы примирить сердце и разум, но карты не принесли облегчения. На червонный туз упал туз-пик. Любовь и смерть ходили рука об руку. За окном уютно журчал фонтан, ветерок играл в листве деревьев. Город еще не ожил, замер в рассветном сумраке. Пришло время прощаться с руса и гостеприимной Болгарией. Собрав вещи и покинув отель с его призраками, настоящими или выдуманными, путешественники направились в порт. Круглолицый партия на прощание подмигнул Даниэлю, и сказал, что он всегда желанный гость в номере 312. Даниэль загнал розового монстра в погрузочный док, Сольвы кнесла на себе иной груз, тяжелые думы, и оттого была молчалива. Тени прошлого не исчезают в полночь, они тянутся к тебе, куда бы ты ни пошел. В порту кипела привычная суета. Туристы и аборигены, уезжающие, приезжающие, ищущие чего-то или кого-то, матросы в просоленных тельняшках горластые дельцы и усталые рыбаки. Только воды Дуная сохраняли спокойствие, будто ничто на свете не могло потревожить их. «Отличный день для переправы», сказал Даниэль, кивком указав на реку. «Да, пожалуй», — голос Сольвейк походил на дуновение легчайшего бриза. «Что-то тревожит вас, Фру?» «Всего лишь бессонница, обычное дело перед новой дорогой». Даниэль остановился, и участливо заглянул Сольвейк в глаза. Ей нравилось, как при этом хмурились его брови, а солнечный свет золотил радужную оболочку. «Вы можете рассказать мне, дело в Бернарде?» Сольвейк пошевелила губами. Сначала слова выходили неразборчивыми, точно потусторонний шепот, а после обрели форму. «Я... я... я любила его. Я не могла позволить ему умереть». «А сейчас...» «Сейчас...» Сольвейк вдруг вспомнила мужичка-самаритянина. Ее противоречивые чувства напоминали двух котов, дерущихся на грядке с морковкой, и разнять их мог только... «Дайте мне ключи от фургона». Даниэль выглядел озадаченным, но все же пошарил в карманах и протянул Сольвейк связку. «Увидимся на корабле». Она схватила ключи и, развернувшись, побежала к докам. Ветер трепал ее волосы, свистел в ушах, но Сольвейк была полна решимости. «Увидимся через час!» — крикнул ей вслед Даниэль. На счастье Сольвейк, розовый монстр, еще ожидал погрузки. Рядом с ним крутился рабочий, прикидывая, как лучше загнать фургон на борт и рассуждая вслух. «Краном? Большой, слишком большой. Может, на мостик? Тогда нужен хозяин?» Заметив Сольвейк, он прервался. «Госпожица, вам нельзя здесь быть!» «Я дам вам ключи», — ответила она. «Но сначала я должна взять кое-что внутри». Рабочий вытаращился на нее, хлопая до смешного большими карими глазами. «Это ваша машина?» Он был не на шутку удивлен и даже не пытался скрыть этого. «Это подарок. Помогите мне открыть ее. Я не умею с ней управляться». Последняя фраза убедила рабочего, вернув все в его мире на свои места. «А, понимаю!» Он снисходительно усмехнулся и взял у Сольвой ключи. Замок щелкнул, розовый монстр распахнул объятия. «Вы не могли бы ненадолго оставить меня?» «Конечно, я буду неподалеку». Он отошел к другим машинам, сделав вид, что заинтересованно изучает их расстановку. Забравшись в монстра, Сольвайк огляделась, не было ли поблизости других работяг, и осторожно сняла со стенки карту. Искры светлячки тут же заполнили салон, а заветная мечта Бернарда душу. Сольвейк заметила, что рабочий косится на нее, открыв рот, и быстро свернула карту. Сияние померкло, светлячки растворились в воздухе. Сольвайк выскочила из фургона. Рабочий тут же оказался рядом. Что это было? В машине. Там что-то светилось. Простите этого, я не могу вам сказать. Сольвейк попыталась улыбнуться, но напряжение внутри нарастало. Нетерпение подгоняло ее. Она боялась передумать. Вы, случайно, не знаете, где я могу найти человека? Высокий, худой, угрюмый. Рабочий почесал в затылке. Он американец, добавила Сольвейк. А, Берни. Да-да, Бернард Каннингем. «А зачем вам Берни?» «Я должна вернуть ему кое-что». «Он сегодня загружает баркас. Это такая... Я знаю, как выглядит баркас». Рабочий крякнул и махнул рукой. «Вам туда». «Спасибо», — бросила Сольвейк уже на бегу. На секунду обернувшись, она увидела, как он заглядывает в фургон в поисках загадочных огоньков. Небольшой баркас покачивался на волнах у самого берега. Работа кипела вовсю. Бочки, гружённые рыбой, кочевали из рук в руки. Улов удался на славу. Все они были набиты под завязку. Рыбешка на самом верху еще трепыхалась и норовила выскочить обратно в реку. «Эй, осторожно! Не растеряйте всю рыбу! Лови ее. Грузчики и рыбаки покрикивали друг на друга. Сольвейк притаилась неподалеку в тени изогнутого платана. Бернард стоял спиной, И все же она узнала его. Заправленная в брюки грязная рубашка, загорелая шея, заворотник струится пот. Его движения были отработаны годами. Желестые руки принимали бочку, передавая следующему «Опять, опять и опять». Сольвайк ощутила, как щекам прилила кровь. Она собралась с духом и окликнула бывшего возлюбленного. Бернард обернулся. Из бочки выскочила рыбешка и принялась извиваться на земле, вытращив глаза. Чешуя блестела на солнце, а рот хватал такой непривычный воздух. Бернард поставил бочку, ловко подхватил рыбёшку за скользкий хвост и закинул обратно. Заметив карту в руках Сольвейк, он шепнул что-то товарищу, тот закивал. Бернард направился прямиком к ней. С каждым его шагом сердце билось все сильнее, стремясь выпрыгнуть из груди, как то рыбешка из бочки. «Что это значит?» Спросил он, поравнявшись с Сольвейк. Она взяла Бернарда под локоть, увлекая подальше от дивак. «После вчерашнего разговора я долго думала о нас. Продолжай. О том, как поступила с тобой». Бернард нахмурился. «И поняла, что я не вправе распоряжаться твоей жизнью и твоей мечтой». Зажмурившись на краткий миг, она протянула карту Бернарду. Он невольно отшатнулся точно от проказы и побледнел больше обычного. «Правда?» — Бернард не мог поверить своим ушам. «Ты отдаешь ее мне?» «Если ты пожелаешь ее взять?» «Я не желал ничего с тех пор, как отдал ее тебе». Бернард потянулся, его пальцы дрогнули, сомкнувшись на пожелтевшем бумажном уголке. В ту же секунду крохотный голубой огонек загорелся на кончике карты и пополз вверх по руке Бернарда. Добравшись до его груди, огонек замер и вдруг вспыхнул. Сияние охватило Бернарда с головы до ног, казалось, он весь пылает. Сольвой кохнула. Никогда прежде она не видела такого волшебства. Но через миг все закончилось. Сияние исчезло, словно проникло под кожу. И тут же огонь зажегся в глазах Бернарда. Он вновь предстал перед Сольвой к прежним, таким же болезненным и хилым, Но все же как никогда живым. Щеки окрасил румянец, на губах заиграла улыбка. Он порывисто обнял Сольвейк и зашептал. «Спасибо, спасибо за все. Надеюсь, ты сможешь простить меня», — ответила она, уткнувшись носом Бернарду в плечо. «У меня было достаточно времени, чтобы сделать это». Где-то вдалеке призывно загудел пароход. Сольвейк отстранилась. «Мне пора. Куда ты отправишься?» «В Париж», — улыбнулась она. «А ты?» — Бернард задумался. «Сначала в Калифорнию. Я ведь не был на могиле сестры. А после, как знать, ты вернула мне целый мир». Он бережно прижал карту к груди. «Будь счастлив, куда бы ни завела тебя судьба». Сольвейк хотела запомнить его таким, пахнущим солью и свежей рыбой с загорелым лицом и волосами, развивающимися на ветру. «Будь счастлива!» Бернард прижался губами к ее лбу. «Твой новый возлюбленный, похоже, неплохой парень». «Он лишь друг», — возразила Сольвейк. «Я видел, как он смотрит на тебя». Бернард усмехнулся, а после добавил совершенно серьезно, заглянув ей в глаза. «Не бойся снова полюбить». Побережье вновь огласил протяжный гудок. «Прощай, Бернард!» Не дожидаясь ответа, Сольвейг бросилась на зов. В душе воцарилась невероятная легкость. Точно кто-то сломал плотину, освободив поток самой жизни. Сольвейг знала, на этот раз она поступила правильно.